Глава 16. Биомеханика Сила воли помогла Васе Голубеву в первые же минуты обеда. В столовой собралось все семейство Масловых. Дедушка, жена его сына Валентина Петровна, Лена и Женька. Их отца, техника автобазы Александра Евгеньевича, дома не было. Он уехал на завод за новыми автомобилями. Взрослые спокойно, даже равнодушно показали Васе свободный стул. Вася вспомнил, что мама учила его никогда не садиться до тех пор, пока не сядут взрослые. Вася так и сделал. Он скромно стоял, слегка нахмурив брови у своего стула, и старался ни на кого не смотреть. Лена и Женька, конечно, немедленно уселись на свои места и потянулись к тарелкам с салатом и селедкой. Валентина Петровна немедленно отметила это. «Лена, Женя!» – сказал укоризненно. «Ну когда вы научитесь вежливости? Дедушка еще не сел за стол, а вы уже за салат. Нужно быть более сдержанными. Вот, поучитесь у Васи». Да, как это неудивительно, хоть и через 50 лет, но на поведении все-таки было поставлено в пример. Вот что значит сила воли. Взрослые сели, и тогда уселся и Вася, сжав ладони коленками. Валентина Петровна спросила, «Ты салат любишь? А селедки тебе положить?» Честно говоря, Вася, конечно, хотел и селедку, и салат. «Да что там салат? Хоть бы до хлеба добраться!» Но он понимал, что находится в гостях. А мама не раз учила его, что в гостях не следует набрасываться на еду, и поэтому он промычал что-то такое, что можно было понять и как «да, пожалуйста», и в то же время как «нет, благодарю вас!» Валентина Петровна сразу же поняла Васю и взяла его тарелку. Женька ехидно и в то же время как будто бы невинно сказал. «Мама, он же не будет есть морской салат». «Почему?» – удивилась Валентина Петровна. «У него же очень своеобразный вкус». «У салата, конечно», – спросил Женька. «Да, разумеется, ведь я еще не знаю Васиных вкусов». «Ну вот видишь, а предлагаешь морской салат». «Ты знаешь, что это такое?» – наклонился Женька к Васе. «Это всякая морская трава, водоросли, морская капуста, морские огурцы, морские помидоры. Их недавно вывели, и всякое такое. С непривычки никак не лезет». Не говори глупостей, китайский салат очень вкусное и полезное блюдо. Ну смотри, сама мама, скромно потупил глаза Женька. Морской салат нравится не всем. Валентина Петровна пожала плечами и, постучав ложкой по тарелке, спросила у Васи, ну как, положить или не нужно? Вася растерялся. Салат, конечно, всегда был вещью вкусной, но морской, из водорослей. Он никогда не слышал, чтобы водоросли ели, да еще какие-то там морские огурцы и помидоры, ну раз едят все. Впрочем, дедушка не положил себе салата. Он привык к старой пище, и морские салаты, видно, недолюбливает. Значит, и Васе стоило бы вначале присмотреться, а то съешь какой-нибудь ерунды, а потом хорошего знакомого не захочется. «Так положить или нет?» – опять спросила Валентина Петровна. Дедушка хитро щурился. Лена молчала. Женька беззаботно ковырялся в тарелке. Надо было решать самому. Сила воли еще не оставила Васю. Он взял себя в руки и решил схитрить. «Скажите, а это действительно китайский салат?» «Ну конечно!» Китай очень любит различные съедобные морские водоросли. Они очень полезны. Это был опасный ответ. Многолетний опыт подсказывал Васе, что как только взрослые начинают говорить о полезности какого-нибудь блюда, оно наверняка невкусное, а порой даже противное. Но китайцы? Если они любят, то почему это может быть невкусно? Ведь нельзя же поверить, что в Китае вместо компота подают касторку или рыбий жир. А ведь они полезны. Да, твердо, но все-таки ощущая, как ёкнуло сердце, сказал Вася. Положите мне немного. Он подумал и добавил пожалуйста. Дедушка удивленно посмотрел на Васю, слегка крякнул и покачал головой. Лена едва заметно улыбнулась. Поощрительно и ласково. Женька сделал вид, что на решение его не касается. Китайский салат на первых порах показался Васе странным. От него чуть-чуть пахло йодистым простором южных морей. Он был слегка кисловат, чуть-чуть сладковат. Немножечко отдавал перцем и еще чем-то таким необычным, что Вася даже жевать перестал. Это немедленно заметили сидящие за столом. Дедушка хитро улыбнулся, Женька довольно ухмыльнулся, Лена тревожно нахмурилась. Но прежде чем окончательно разобраться, чем все-таки пахнет салат из морских водорослей и овощей, Вася решил. Салат просто вкусный. Он молча доел свою порцию и, уже понимая, что попытки Женьки поставить его в трудное положение не удались, решил отомстить ему. Он поднял свою тарелку и обратился к Валентине Петровне. «Будьте добры, положите мне еще немного морского салата. Он оказывается не только полезный, но и вкусный». «Ну что?» – торжествующе воскликнула Лена и толкнула Женьку. «Съел? Вечно всем настроение портишь!» Если не считать этого происшествия, то обед в семействе Масловых проходил спокойно. На первое были отличные щи из свежей капусты, а на второе – оленье мясо по-турецки с перцем, с черносливом и прочими вкусными приправами. Но когда наконец на столе появилось третье – фрукты, Вася удивился. «Какие тут были плоды!» И желтоватые изогнутые бананы, о которых Женька сейчас же сказал, что они мыльные. И огромные, как хорошая слива вишни нового сорта полярная. И покрытые коричневыми чешуйками ананас. И еще какие-то необыкновенные, невиданные Васей фрукты. Как ни странно, но больше всех обрадовался вкусным плодам дедушка. Он довольно потирал руки, щурился и наконец сказал. Это ты все ел, наверное, а вот мангуса ты еще не пробовал. Он протянул Васе круглый, чуть побольше яблока, зеленовато-розоватый плод. Только кожуру очисти. Вася с некоторой опаской взял невиданный фрукт. Кто его знает, этого дедушку. Морской салат ему не нравится. Но ведь он вкусный. А может быть этот самый мангус какая-нибудь кислятина. Но мангус оказался очень вкусным, нежным, сладким и в то же время с приятной кислинкой. Он так и таял во рту, освежая его, словно во рту, сразу вырос целый цветник. Таким оказался мангус душистым. Вот, брат, нравится? Это у нас в оранжерее не оплашали и вывели новый сорт. Мангус арктический, а ведь раньше он рос только в тропических странах и был настолько нежным, что его даже перевозить было трудно, портился. А мы вот сумели вывести свой сорт. Дедушка говорил с такой гордостью, что Вася не мог не спросить у него. В какой-то вашей оранжерее? Ну, в нашей, где я работаю? Так ты, изумился Вася и поэтому слегка ошибся. Так вы работаете садовником? Да нет. Видишь ли, ну, когда тебя перевели в женскую школу, кружок умелой ручки почти совсем заглох. Но зато у нас появилась такая учительница биологии, что мы сразу все записались в юнаты. Вот, брат, понимаешь, биология так захватила, что в результате я и работаю теперь механиком по искусственному климату в нашей оранжереи. Что же вы там делаете? Как что? Создаю искусственный климат. Теплый или холодный, тропический или умеренный. Полярный день или экваториальную ночь. Все, что хочешь. Потом, конечно, электронное воспитание растений. Это тоже на моей ответственности. Вообще очень интересно. Тут тебе и физика, и химия, и механика, а все вместе биология. Меня так и называют биомеханик. Вот для мангусов я климат разрабатывал, и теперь видишь, весь район снабжаем. А бананы или ананасы, так это для нас просто чепуха. Высадили их из оранжереи в грунт, создали вокруг посадок микроклимат, поливаем их особыми растворами, ростоувеличителями, облучаем всякими лучами, и растут они лучше, чем в Мексике. Понимаешь, недавно мы новый сорт вывели так за саженцами из Канады пролетали. Вот, брат, что такое биомеханика? Папа, сказал Валентина Петровна. Но ведь дело не только в механике. Знаешь, Валя, я не люблю возражений. Никакая современная биология без механики быть не может. Ну хорошо, хорошо, с тобой спорить нельзя. Но тебе, Вася, я скажу, что дело, конечно, не только в механике. Нет в ней, упрямился дедушка. Вот пойдем в оранжерею, сам увидишь. Вася не стал спорить. Впервые ему показалось, что бывший Женька Маслов, а ныне биомеханик, прав. Все-таки выращивать ананасы или вот эти мангусы на вечной мерзлоте – дело нелегкое. Главное в этом деле, наверное, не биология, а механика. Впрочем, об этом стоит подумать. начинает думать, Вася взял огромную вишню и, забыв, что в ней, в отличие от мангуса, есть косточка, стал ее жевать. И сейчас же вскрикнул. Вишневая косточка попала на больной зуб. Он невероятно заныл. Из глаз сами выскочили две слезинки. Женька немедленно вмешался. Что, опять зуб? Вася не ответил. Он сморщился и схватился рукой за щеку. Валентина Петровна и дедушка переглянулись. «Знаешь что, Вася? Все равно тебе нужно обязательно показаться врачам. Они, по-моему, уже поджидают тебя. Так что поедем в поликлинику и сразу же решим вопрос с зубом». Что не говорите, охождение хождении к врачам во все времена и у всех народов не считалось самым долгожданным удовольствием, а тем более к зубным врачам. В другое время и в другой обстановке Вася, конечно, отказался бы от этой прогулки. Пусть лучше болит этот чертов зуб, поболит-поболит и перестанет. Но зато его не будет лечить врач, который, когда боль станет такой, что хоть к потолку прыгай, не применет сказать. Ну вот, молодец, настоящий мужчина, еще немного и конец. Но вся беда в том, что Вася был не в той привычной далекой обстановке, а в этой новой и еще не совсем разгаданной. Кроме того, рядом сидела сочувствующая Лена и ехидно торжествующий Женька. В этих условиях нужно было сразу же показать всем, что ты настоящий мужчина, что ты не боишься ничего на свете, даже зубного врача. Обо всем этом Вася, конечно, ничего не сказал, но при мысли о зубном враче его светлые и безгрешные глаза несколько затуманились, и дедушка, кажется, понял его грусть. «Ничего не поделаешь, брат. Нужно, значит, нужно». Тут Вася окончательно понял, что зубного врача ему не избежать, но выхода у него не было.